Глава двенадцатая. Май шестьсот года. Солиград, Словения. Голубь прилетел в Новгород пару недель назад, и Самослав, бросив все дела, поскакал на юг в Солиград, куда должна будет в скорости приехать мать. Мелицу выехала встречать полусотни его личной охраны, взяв с собой повозку, на которой обычно передвигалась княгиня Людмила. Самослав готов был сорваться в Аквелею и сам, но, во-первых, он не хотел бросать княжество на непонятный срок, а, во-вторых, в Салеград прибыл Виттерих, и прибыл не один. — Ваша светлость! — коротко поклонился Виттерих. — Король Хильдеберт погиб в бою, а бургундские герцоги присягнули Дагоберту. В общем, все плохо, но есть и хорошие новости. Тут франков пока ждать не стоит, у них все еще Париж в осаде. Вот как. Самослав откинулся в кресле и глубоко задумался. Он еще не знал об этом, вести пока не достигли Солиграда. — Как это получилось? — Авары предали, государь! — Витерих смотрел абсолютно серьезным взглядом. — Заманили в ловушку и подставили моего короля под мечи королевских лейдов. Их больше сотни было, а подмога пришла слишком поздно. Мы перерезали тех, кто убивал моего господина, но его уже не вернуть. Плохо. — нахмурился Самослав. — Я думал, его тесть поумнее окажется и учтет то, что авары затаят злость за этот брак. Актара надо было плотно в оборот брать. Переиграл нас Дагоберт, недооценили мы его. Ну да ладно, жаль парня, конечно. — А он настоящий король был? — задал Виттерих, давно мучивший его вопрос. — А то там всякое говорили. — Самый, что ни на есть настоящий убежденно кивнул Самослав. Он жил как король и умер как король. Никто теперь не посмеет усомниться в этом. Кстати, ты отправил его детей в Константинополь? — Только сына, Хильдеберта IV покачал головой Виттерих, — венчанная жена Мария туда наотрез ехать отказалась. — И где же она? — изумился князь. — Ждёт внизу ваша светлость, — усмехнулся Виттерих. — Сказала, что хочет увидеть того, кто заварил всю эту кашу. — Вот как! — удивился Самослав. — Она еще и умна? — Не то слово! — подтвердил его догадку Витерих. — Стальной клинок, а баба. Сестра ее дура набитая, хоть и мать молодого короля. А вот Мария, вам бы поговорить с ней, ваша светлость. — Поговорю, обязательно поговорю! — кивнул князь. — Ну, она же женщина. Пусть отдохнет, сходит в баньку с дороги, переоденется, выспится, наконец. — Все так сложно? — на лбу Гота пролегла удивленная складка. — Как скажете, государь. Ваша светлость! — королева Мария поклонилась. Отдых пошел ей на пользу. Она выспалась после длинной дороги из Марселя, была свежа и полна сил. — Благодарю вас за гостеприимство. — Не красавица, — отстраненно подумал Самослав. — Молодая, стройная, довольно приятная, но до Людмилы ей как до неба. Пухлые щечки, чуть крупноват нос, близко посаженные глаза. Глаза! В глазах королевы светился недюжинный ум и воля, а улыбка очень молодой еще, в общем-то, женщины меняла ее совершенно. Мария, когда хотела, могла быть невероятно обворожительной. Не стоит благодарности, королева. — махнул рукой Самослав. — Вы можете жить в Словении столько, сколько посчитаете нужным. — До конца жизни? — невесело усмехнулась Мария. — В Бургундии мне появляться небезопасно. Или смерть, или монастырь. И для меня, и для моей дочери. — Дочь короля Хильдеберта? — вскинул на нее взгляд Самослав. Он не учитывал в своих раскладах принцессу, что приехала вместе с матерью. — Как ее назвали? — «Пока никак, Ваша Светлость. Ее еще не крестили», — ответила Мария. «А вот выбор имени я хотела обсудить с вами». «Даже так?» — с немалым удивлением посмотрел на нее Самослав. «Тогда, если мое мнение кого-то интересует, то имя Геновефа отпадает». Святая Геновефа, или Женевьева в более позднем произношении, была покровительницей Парижа. У мировингов имена имели символическое значение. Молодого короля назвали Хильдебертом в честь первого короля Парижа, и это уже стало недвусмысленным политическим заявлением и обещанием реванша. А если еще и девочку назвать таким именем, это практически Казиус Белли. — Так нам может быть Радегунда? — тонко улыбнулась Мария. Князь задумался. Святая Радегунда была тюрингской принцессой, Одной из жен Хлоттеря Первого, прадеда Дагоберта, она сбежала от ненавистного мужа, который перебил всю ее семью, в монастырь. Там она и прославилась еще при жизни как образец кротости и добродетели. — Да, так будет гораздо лучше, — кивнул Самослав, который смотрел на девушку со всем возрастающим интересом. Без сомнения, она была очень умна. — Это должно успокоить короля Франков. — Мой муж погиб, ваша светлость! — тонко намекнула Мария. — Мне и моей дочери нужен защитник. Может быть, им станете вы? — Прямо так сразу? — задумался князь. — Может быть, сначала пообедаем? Составьте мне компанию. Прошу прощения за скудный стол, но мы не в столице. Стол и правда оказался не слишком богат. Мясо, хлеб, соленья, жареная рыба. Мария ела чинно, как и полагается даме из хорошей семьи, Но, к ее удивлению, за столом не было чаши с водой, где она могла бы обмыть грязные пальцы. — Прошу прощения, — смутился князь, и чашу немедленно принесли. — У нас не принято есть руками. — Я вижу. Мария весь обед не сводила глаз с вилки, которые ловко орудовал герцог земель, считавшихся в Бургундии варварскими. Но манеры князя, похожие на варварские, не были совершенно точно. Мария покраснела. Она впервые в жизни почувствовала себя деревенщиной. — А можно мне принести такой прибор? Вы едите так изысканно? — Конечно. Князь кивнул, и перед Марией тут же легла серебряная вилка. — Это очень необычно, — удивилась Мария, осторожно насаживая на вилку соленый гриб. — Наверное, в самом Константинополе едят так. — Насколько я знаю, пока нет, — пожал плечами князь. — Да меня это и не слишком интересует. Пусть едят, как хотят. — Но это же Константинополь! — подняла на него удивленные глаза Мария. — Это же центр мира! Там император! Все лучшее идет к нам оттуда! — Мой центр мира здесь! — прямо посмотрел на нее Самослав. — Здесь, в Новгороде, в Белграде, в Братиславе. И ромеи мне не указ. Я беру у них то, что мне подходит, но я не собираюсь повторять их ужимки, как дрессированная обезьяна. — Я видела обезьяну в Марселе, — кивнула Мария. — Она смешная. Мой покойный муж любил мимов, жонглеров и гимнастов. Правда, святые отцы этого не одобряли. — Вот и я не хочу быть такой обезьяной. Самослав отхлебнул из кубка. — Я не буду носить плащ Патрике, который мне дали в Константинополе. Я его даже ни разу не надевал. — Но почему? — удивленно вскинула глаза Мария. Ведь это огромная честь. Сам великий Хлодвиг носил облачения, присланные императором. — Принять это звание значит принять старшинство империи, — терпеливо объяснил Самослав. — А я не считаю себя слугой Ромеев. Я хочу играть с ними на равных. — Интересно, — наморщила лоб Мария. — Я обдумаю то, что вы сказали, ваша светлость. Я хотела бы остаться в Словении. Будьте крестным отцом моей дочери, прошу вас. «Это возможно, но я еще не решил, как поступить, королева». Самослав посмотрел на пустой кубок, размышляя, не выпить ли еще вина, и, вздохнув, отставил его в сторону. Ему понадобится светлая голова. «Это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его с наскока. Но и вам, и юной королеве Радигунди, будет выделен дом в Новгороде и подобающее вашему статусу содержание, и да, я стану вашим защитником». Благодарю вас, ваша светлость. Мария встала и чинно поклонилась. А большем я и мечтать не смела. И только проскочивший чертик в ее глазах дал понять, что она сказала гораздо меньше, чем думала. Князь изучающе смотрел на нее. Без сомнения, он поможет ей. А вот как дело повернется дальше, можно только догадываться. В голове Самослава выстроилось сразу несколько вариантов развития событий и все они были вполне рабочими. Королева Мария ушла, а в покои князя пришел Виттерих, которого вызвал гонец. Беглый герцог оказался неудел и немного нервничал. Впрочем, нервничал он напрасно. На столе князя была расстелена коровья шкура, испещренная значками и линиями. — Смотри! — ткнул Самослав в какую-то точку. — Это Солиград, это Аквелея, видишь? Ха — Ха! — воскликнул Виттерих. — Я две недели через горы сюда шел, а тут они близко совсем, пальцем достать можно. — Все верно, — кивнул князь. — Это карта, чертеж земель. Вот Марсель, вот Италия. Вы обогнули ее на корабле. Вот Равенна. Здесь вы высадили королеву Клотильду. Теперь понял? — Теперь понял. Виттерих ошарашенно вглядывался в шкуру. — А тут что? — Александрия Египетская, — терпеливо сказал князь. — А тут? Карфаген. А где Индия? Я про нее слышал, оттуда приправы везут. Не влезло. коротко отвечал князь. А тут что? Не унимался Виттерих. Испания. О, Испания! Оживился Виттерих и прочитал по слогам. то Я тут родился. Год был в полном восторге. А вот мой Лугдунум, я там герцогом был. Хотя какой я теперь к демонам герцог, одна видимость. Я все понял. Чтоб я сдох, ваша светлость, какая хорошая штука. Вот тут находится городок Тергестум. Князь терпеливо дождался, когда в восторге Готапа утихнут. Он пока принадлежит императору, но его скоро возьмет герцог Грозульф. Ты и твои люди пойдете с ним, а чуть позже он отдаст его тебе, и ты снова станешь герцогом. — Самнут, — задумчиво пожевал губами Виттерих, — как пить дед, самнут. У меня пять сотен мечей, а вокруг Ромеи и Словении. Не удержим мы этот город, государь. Удержишь, если я помогу, — уверил его Самослав. И вот эти острова в лагуне тоже удержишь. Смотри, — он ткнул в карту, — от Тергестума до острова Мурана сто миль. Это твои земли будут. А корабли? — быстро спросил Виттерих. Он начал понимать весь замысел. Дадим, — обронил князь. — А вот этот кусок земли? Виттерих ткнул в полуостров Истрия, который раскинулся чуть ниже Тергестума. — Он так и просится. — Заберем, — кивнул князь. — И понемногу все побережье заберем. Ромеи его не удержат. — Тяжко будет, государь, — снова задумался Виттерих. — Ромеи, Словени, Лангобарды, всех локтями растолкать придется. Я ж там один буду, как остров в море. Два года надо будет продержаться серьезно посмотрел на него самослав, а потом полегче станет. А что случится потом? жадно спросил Виттерих. А потом я перейду Альпы, и ты уже не будешь одинок как остров. Свернул карту князь. Ты будешь рядом со мной. Настойка есть от Владыки Григория. Будешь? Настойка? хищно зашевелил усами Виттерих. Буду. Мне эта бургундская кислятина уже поперек горла стоит. Примечание. Казиус Белли — формальный повод для объявления войны. Милиция подъезжала к крепости, стоявшей на крутом холме. Каменный пояс с башнями смотрелся грозно и угрюмо, словно воин, ожидающий битвы. Крутая, и извилистая дорога, что поднималась вверх, заканчивалась крепкими воротами, и они были открыты настежь. Почему? Да потому что внизу, там, где начинался городской посад, стояла группа людей во главе с крепким воином, лицо которого показалось милице знакомым до боли. «Само — Само! — закричала она из окна повозки, но получилось чуть слышно. Тугой комок перехватил ее горло. — Само, сыночек, я так ждала, я верила. Мама — Мама! Самослав вдруг почувствовал, как в нем просыпается славянский мальчишка, который когда-то, бесконечно давно, стал неотъемлемой частью его самого, мальчишка, который любил эту женщину больше всего на свете. Теплая волна этой любви разлилась по телу сурового циничного мужика, выбив слезу из глаз. «Мама!» Он вытащил ее из кареты, подняв на руки и закружив в объятиях. Он не мог насмотреться в ее лучистые глаза, на ее лицо, покрывшееся морщинами за годы разлуки, на ее руки, которые качали его в колыбели. Ведь это именно она качала его на коленях. Он вспомнил это совершенно отчетливо, выпустив из небытия того самого, настоящего. — Бочки выкатывайте! — крикнул князь Горазду. — Пусть весь город идет сюда! В шахте объявите выходной! Всех накормить мясом и дать вина! — Выбери десять человек из тех, что поприличнее, я их помилую, а остальным срок пополам скостим. — У меня тут отпетые душегубы есть, княже. насупился Гораст, — и лазутчики. — Радость у нас, конечно, великая, но давай от этой радости не будем всю работу тайного приказа рушить. Нам большой боярин Горан за это спасибо не скажет. — А плевать. — Решай сам, — махнул рукой Самослав. — У меня сегодня праздник, я его столько лет ждал. Город еще гудел, а Самослав закрыл за собой комнату матери. Она устала за долгую дорогу так, что просто заснула посреди разговора со счастливой улыбкой на лице. Самослав спустился на первый этаж, туда, где его ждали Вацлав, Яромир и Неждан. «Княже!» — три кулака глухо ударили в грудь, три головы склонилась. «Дайте я вас обниму!» — он по очереди облапил каждого из своих воинов. «Благодарю за службу. Голова Любуша на капище Мараны стоит, уже все жупаны ее видели. Великое дело вы сделали, а за мать отдельная благодарность будет». «Да не надо ничего, княже», — зардялся Вацлав. «Мы ж таки на службе». Впрочем, остальные не разделяли его бескорыстия и теперь смотрели на своего государя, ожидая продолжения. И оно последовало. «Ирамир неждан», — начал князь. «За верную службу получите гривну на шею, но это еще не все», — продолжил он, когда воины восторженно вздохнули. «Когда в отставку выйдете, то жалование будете получать такое же, словно вы на службе, а если помрете, то его ваши жены получать будут до самой смерти. Дочери ваши за хороших людей замуж выйдут, и от меня богатое преданное получат. Сыновья в той школе, что римлянин Леонтий открыл, отучатся бесплатно» и на службу после ее окончания будут приняты сразу же. — Княже! — восторженно заревели воины. — Это ж теперь наши дети знатными людьми станут, да мы и мечтать о таком не смели. Ну, вот вам, чтоб мечталось лучше. Усмехнулся князь, протянув им три тугих кошеля. — Можете идти, только много не пейте. А тебя, Вацлав, я попрошу остаться. — Ты кого это притащил сюда? — спросил он у парня. — «Ромей Евнух и мальчишка какой-то. Что за люди? Зачем они здесь?» «Мальчишка этот, государь, нам помог очень сильно», — начал Вацлав. «Он Константинополь как свои пять пальцев знает. Каждую лавку на рынке и каждую дырку в заборе. Ему цены не будет, если к правильному делу пристроить. Жулик он, правда, врун и обжора каких поискать. Ну так он грек, они все такие». «К звони миру его отведешь», — кивнул князь. «Если он так хорош, найдем ему дело. А второй кто таков?» «А второй?» — усмехнулся Вацлав. «Это Патрикий Александр, тот самый, вражина лютый, собственной персоной». «Удивил!» — не на шутку задумался князь. Тащика его сюда, поговорим». Патрикий Александр внимательно рассматривал крепкого воина с вислыми усами, который в свою очередь рассматривал его самого. Они не были знакомы, но действовали с оглядкой на то, что за спиной всегда есть враг, сильный, богатый и умный. Патрекий почувствовал, как между лопаток потекла струйка холодного липкого пота. Его шансы остаться в живых были не слишком велики. Шансы вернуться домой были еще меньше, а уж шанс избежать беседы с палачом и вовсе казался призрачным. Впрочем, перед ним стоял всего лишь еще один варвар. Один из многих, а за спиной протоассекрита были столетия опыта имперских евнухов, державших этих варваров в узде и стравливавших их между собой. Судьба варвара — служить интересам империи, даже если он сам думает, что служит своим собственным интересам. — Присаживайтесь, сиятельный патрикий, — махнул рукой Самослав. — Разговор у нас будет долгим. И только от вас зависит, как именно и где он закончится. Впрочем, как человек умный, вы и сами это отлично понимаете.